Глава пятая. И тут его знакомо затошнило. И Лея тотчас отстранился от него, с удивлением и испугом заглядывая ему в лицо. Девушки побледнели, а сей напрягся стал серьезнее. Черт, как жалко! Невольно пронеслось в голове. Мир неуловимо подернулся дымкой, стали расплываться лица Сея, Весты, Ин. Последним потеряло свое чертание лицо Леи, которое с болью смотрело на него. Тело скрутило, и Сергей провалился в знакомую пустоту.